хижина. Я остановился на мосту перед хижиной. Мне нравилось чувствовать его под ногами. Мост, сделанный из того, что я люблю, и из того, что мне подходит. Я смотрел на статуи моей матери. Сейчас ночью она казалась всего лишь одной из теней, но когда-то давно она была хорошей женщиной. Я вошел в хижину, достал шестидюймовую спичку и зажег фонарь. Форельно-арбузное масло горело ровным красивым светом. Это очень хорошее масло. В нужное время мы смешиваем арбузный сахар, форельный сок и специальные травы, так что получается очень хорошее масло, которым мы освещаем наш мир. Я очень хотел спать, но не мог заснуть. Чем больше я хотел спать, тем меньше мог заснуть. Я долго лежал в одежде на кровати, разглядывал горящий фонарь и тени на потолке и на стенах. Обычно дружелюбные, сейчас эти тени угрожали мне, подступали все ближе, нависали слишком низко. Я так хотел спать, что глаза отказывались закрываться, веки не шевелились, это были статуи глаз».